Глава седьмая. Впереди война. Всеволод проснулся, когда за окном еще была ночь. Серое, холодное и мокрое утро начинало сменять темень. Взглянув на тускло светящийся циферблат наручных часов, он прикинул, что до общего сбора осталось 40 минут. Бур посмотрел на кровать и не увидел спящей Инги, зато услышал плеск воды. Потянувшись и размяв затекшее тело, он приоткрыл дверь в ванную и заглянул внутрь. Инга, обнаженная, стояла под мощной струей воды, скрываемая клубами пара. «Тебя долго ждать?» — раздался требовательный голос. Всеволод переступил порог ванны, ванной, но раздеваться не торопился. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — отозвалась Инга. «Шести часов сна хватило на восстановление». Когда доберемся до Реу, то все будет в полном порядке. Тем более за сегодня до города не доедем, нам семь сотен километров отмахать придется. Не выйдет, даже несмотря на то, что дорога есть и патрулируется различными анклавами. Скорее всего, нам придется заночевать в городке под названием Дорожный. Он как раз посередине между Москвой и Реутом. Так тебя долго ждать?» Всел чертыхнулся и стал раздеваться. Инга права, те, кто торопился в новом мире, обычно никуда не доезжали. Через 40 минут они вместе спустились в бар, где уже собрались остальные. «Завтрак заказан», — доложился Дима. «Куда это вы вчера рванули?» «По делам», — отмахнулся Всеволод, усаживаясь за стол, потеснив профессора и Серго. При этом он мысленно поблагодарил Андрея, что не сказал остальным, в каком состоянии он вчера вернул Ингу. Завтракали быстро и без затей. Кто-то яичницей, кто-то кашей. После чего все погрузились в джип и поехали на базу Жукова. Там их, конечно, не ждали, но вопрос решился за 5 минут звонком майору, который, послав Дневального куда подальше с глупыми требованиями, заспанным голосом распорядился выписать постоянный пропуск для Всеволода и его людей. Оформление пропусков заняло еще минут 10. За это время Серго, Балаган и Андрей перетащили в багажник джипа с 2 центнера оружия и сами успели вооружиться. Инга по просьбе Буракова натянула поверх своей брони камуфляж. Рад пришлось слегка трансформировать юбку в бриджи, чтобы без проблем одеть штаны и отказаться от сапог. Сеулт уже не в первый раз видел, как амазонка легко перекраивает свою броню во что вздумается. Открытый топик она могла превратить в глухой доспех, а юбку в обтягивающие штаны или в короткие шорты. Когда она впервые продемонстрировала ему это умение, Сеулд поинтересовался, почему она не делает подобное чаще, на что та пожала плечами и заявила, что вариант с юбкой ей нравится больше всего. Готовы? Выпрыгивая с Самсона в полные боевой снаряги с Дегтяревым в руках, поинтересовался у собравшихся бур. «Готовы!» — отозвался нестройный хор голосов. «Тогда бросай бычки и по коням, хватит мокнуть». Уже через пять минут машина проскочила к КПП, которую успели установить на выезде из города, и спокойно покатила по вполне сносной дороге на восток. Как и прикидывала Инга, доехать до рео за один день не удалось. Дорога испортилась уже через 200 километров, и про скорость в 80 Серго пришлось забыть, в лучшем случае километров 50. Час они потеряли на досмотре, проезжая через Ногинск. Местная военщина, состоящая из пятка братков, скучающих от безделья на пропускном пункте, окосила от арсенала в машине и затребовала неимоверную плату за проезд с каждого ствола человека из самой машины. Пришлось пускать в ход тяжелую артиллерию. Балаган, перекурив с начальником караула в стране от подчиненных, передал ему сотню новомосковских хлеб, и вопрос решился сам собой. Затратно выйдет, если на каждом посту будем по сотне отстегивать, заметил Андрей. Надо будет Ингус на следующие переговоры послать. Вот у кого дар убеждения, хмыкнул из конца салона профессор. Мне проще сотку заплатить, буркнул Севолод. Ночевать пришлось в маленьком городке дорожном, в котором насчитывалось всего домов 50 а людей человек 300. Смотреть тут было не на что. Постоял и двор, рассчитанный максимум уголов на 20, бар и управа. Охранялось все это десятью ополченцами. Выйдя, осмотревшись, Сеул присвистнул. «Не разделяться», — приказал он, — «поодиночку не ходить, да и куда тут ходить? По карте до старой Москвы всего две сотни километров без каких-либо препятствий, только лес и пара оврагов. Странно, что новые хозяева мертвого города сюда не наведались». Вечер прошел почти тихо. Местный забулдыга решил подкатить к Инге, но та осадил ее взглядом. Краткая вспышка силы короткое обещание, что он больше никогда не сможет пить больше 100 грамм спиртного в день, и подавленный алкаш исчез из поля зрения. «Зачем?» — Муру поинтересовался Всеволод. «Зачем лишать человека свободы выбора, даже если ты сделано ради его блага?» Инга виновато потупила глаза. «Прости, не сдержалась». Севолд промолчал, но он все больше убеждался, что девушку просто распирает от силы. Многие вещи она стала делать, не раздумывая. Вот и сейчас во внушении не было никакой нужды, но она сделала это походя, чтобы убрать неприятную ей сущность с дороги. Правда, Всеволод тут же вспомнил себя еще несколько месяцев назад, когда он был точно таким жалкашом, омерзительным в своем состоянии. И он стал думать, а что произошло бы, если бы ему сказали вот так же, «Ты больше не будешь пить». И вдруг он понял, это его бы не спасло. Не спасло бы именно Всеволода Буракова. Пил он для того, чтобы забыться, отвлечься от бессмысленности происходящего. Не смог бы пить, начал бы нюхать клей или принимать наркотики. Неважно, главное не помнить то, что произошло. Ведь он изменился, попав в этот мир. В той квартире было спиртное и довольно много, он мог бы броситься к бару, но он выбрал книги, пытаясь понять, что случилось. Бор о чем задумался, пробился сквозь мысли голос Димы. Да так, спорю сам с собой. Благо совершил наша Арна, пытаясь отводить пьяницу от алкоголя, или это не даст результата. Почему не даст? — удивился Серго. Если он не сможет выпить больше определенной нормы, потому что если ему позарез нужно забыться, он найдет способ убежать от реальности. Например, наркотики, клей или еще что. Все озадаченно переглянулись. Логично, — наконец выдал Балаган. Но подумай вот о чем. Она дала ему шанс увидеть иной путь. Захочет погубить себя отравой? Инга здесь ни при чем. Следовательно, жизнь у нее настолько плохая, что больше ничего другого радости не доставляет. А значит, ему суждено погибнуть в какой-нибудь канаве со шприцем, пакетом или другой дрянью. То есть ты хочешь сказать, своеобразный отсев. Кто может выплыть, тот выплывет, кто не хочет, тот тонет. И это не насильственное принуждение бросить пить, а шанс изменить жизнь. Все согласно закивали. Ну, может и так, согласился Бураков. Но принуждение все равно жестоко. Ладно, оставим. Давайте спать, завтра еще один день в дороге. Утро выдалось мрачнее, чем обычно. Сева, блин, куда ты нас гонишь в такую погоду? возмутился Серго. Сплошная стена воды, на 20 метров ни хрена не видно. Можно я вернусь под бок к той замечательной официантке, а поедем и через пару часов, когда немного поутихнет. Занесет ведь на мокром асфальте, улетим к чертям, кто нас вытащит, если вообще уцелеем. Хрен с тобой валя обратно, согласился с доводом Бур. Поедем, как получше станет. Выехали только в полдень, ливень как-то резко кончился, перейдя в обычную осеннюю изморозь. Ливневка в городе была нерабочей, поэтому пришлось все удрозуваться, закатывать штаны по колено и подгонять машину к самому крыльцу. Других добровольцев не нашлось. Транспорт бодро вырулил из городка. Вскоре о дожде напоминали только лужи на разбитом дорожном полотне. Правда, через час он зарядил по новой, не сплошной стеной, но все равно видимость упала метров до сорока, и Сергос бавил скорость. Уже темнело, когда отряд добрался до Ревтова. Надо сказать, Бураков немного не так представлял себе бандитскую войницу. Питок бритых крепких молодых ребят расположились под навесом рядом с местным аналогом БРДМ, который мгновенно навел крупнокалиберный пулемет на замерзший у сделанного из швеллера шлагбаума джип. Один из бойцов лениво поднялся и направился к машине. Он был вооружен дегтярем, обряжен в местный камуфляж, но сноровки к ношению формы у него не наблюдалось. Сразу видно, что она ему непривычна. Разгрузка просто болталась из стороны в сторону. Оружие он держал одной рукой за приклад, закинув на плечо стволом в небеса. Завершали картинку солнцезащитные очки максимального тонирования. Буракову было совершенно непонятно, как Рэмбо что-то вообще видит. Глядя на эту пародию на солдата, захотелось смеяться, но Всеволод заставил себя сделать лицо каменным, чтобы не навлечь неприятности, и вылез из машины навстречу бойцу. Тот катал в зубах пластиковую зубочистку, Наверное, считал, что это делает его жутко крутым. И без какого-либо интереса разглядывал Всеволода, даже не догадываясь, что если что-то пойдет не так, он станет первой жертвой или живым щитом. Что надо?» – равнодушно и попростецки поинтересовался он. Всеволод решил отплатить той же манерой ответил так же тупо, указав рукой в сторону городка. «Туда». Бураков не знал, что ожидал услышать боец, но такой ответ его реально озадачил. «Зачем?» – наконец нашелся он. «Надо!» – мгновенно среагировал Всеволод. До остальных участников пикета было около пяти метров, они прекрасно слышали весь диалог. Иначе, ну, никак невозможно объяснить дикий ржач, который грянул из-за шлагбаума. Зачем? Не найдя ничего лучше, снова спросил бычок, и смех грянул с удвоенной силой. К бабе надо, не облегчая задачу собеседнику, также тупо ответил Всеволод. Это окончательно подвесило мозг бойца. Теперь он просто растерянно пярился на мужика, и его глаза и лицо начали медленно наливаться кровью. «Пузырь, давай назад!» — раздался голос от БРДМа. Собеседник Буракова какое-то время сверлил ее взглядом, после чего потопал обратно к своим, а его место занял не слишком высокий, но хорошо сбитый мужик лет 40 с седыми волосами. Автомат он держал в руках, сразу видно, что этот предмет ему не чужой. «Извини», — вполне по-человечески заявил он, подойдя. «Скучно. Пузырь у нас тупой, как пробка. Вот развлекаемся, посылаю встречать гостей». «Так зачем пожаловали?» «Дело у нас к Вахиду». Бровь старшего караула изумленно поползла вверх. «Серьезный человек. Он вас ждет?» «Нет, но, думаю, это будет выгодно ему и нам». Старший озадачился. Он явно неуполномочен принимать решения, допускать или не допускать людей в город. Его задача — собирать подати. «Машину к досмотру». Наконец решил он, если чужаки едут к Вахиду, это проблема охраны главного. Всеволод кивнул. «Народ из машины, багажник откройте». Когда старший увидел, как из джипа выбрались еще пять вооруженных до зубов людей, ему стало не по себе. А когда заглянул в багажник и увидел пулемет, снайперку и ручной автоматический гранатомет, ему совсем поплохело. «Дорога опасная», — пояснил Бурк. Такое объяснение вполне устроило бойца. «У нас разрешено ношение холодного оружия. Для жителей пистолеты, автоматы только для хранения дома, а гранатометы и пулеметы вообще запрещены для владения». Мы не собираемся оставаться. Сделаем дело и уедем, пояснил Буру. По городу в полном обвесе шарахаться не будем. Есть куда арсенал на время сдать. Расчехлимся без вопросов. Старший уже собирался назвать сумму мзды. И Бур уже прикинул, что она будет завышена вдвое, как в планы вмешалась третья сила. Со стороны Реутова в сторону шлагбаума летел тигр гражданской модификации. И тут эту машину явно знали. Скрипнув тормозами, проскользив на мокром асфальте почти метр, внедорожник замер. Из него выбрался новый персонаж, среднего роста мужик, похожий на колобка с лысой головой, и в совершенно неуместном для этих мест костюме, словно только что-то тюжном. Пропустить, приказал он, и старший караул мгновенно потерял интерес к Всеволду и остальным. Следуйте за нами, обратился костюм к Буракову. В машину быстро, скомандовал Бур. Шлагбаум уже поднялся, и тигр, лихо развернувшись, не торопясь, поехал в город. Серго пристроился метров двадцати позади, и при этом он явно был напряжен. Руки стиснули баранку так, что костяшки побелели. «Не дергаемся», — оглянувшись в салон, проинструктировал Бур. «Инга, чего они хотят? Как узнали о нас? Или это случайность?» «Они не настроены враждебно. Как узнали? Я не в курсе, но чувствую, что нас ждут где-то дальше. И джип едет как раз в ту сторону». «Что делаем, Сева?» — поглаживая пулемет, спросил Дима. «Как я сказал, не дергаемся. Попросят сдать оружие — сдадим. Если что, наш козырь Инга. Хотя я догадываюсь, что происходит». Думают и люди Вахида, а ему о нашем приезде сообщила Спасская. «Логично», — согласилась Синга. Через две минуты поездка закончилась возле огромного ярко освещенного здания, у которого как бы случайно стоял БТР, точная копия того, что остался в Новой Москве. А рядом с ним курили человек десять, вооруженный до зубов. «Я вон того паренька знаю», — неожиданно сказал Серго. «Бывший краповый берет, толковый боевик. Уволен с позором, толкал бандюганом оружие и должен был сесть лет на пятнадцать». «Откуда знаешь?» – спросил Дима. «С одного города, можно сказать, с одной улицы». «Это ради нас», – пояснил Инга. «Нас боятся». Тигр затормозил чуть дальше у крыльца, один из боевиков махнул рукой, указывая на парковочное место. Причем, вроде как ненавязчиво, спаренные пушки были наведены именно туда, да и солдатики поудобнее ухватили автоматы. «Стволы в машине, с собой только пистолеты», – скомандовал Всеволод, глядя на эту нервозную обстановку. «Игорь, паркуйся, куда?» – сказали. «Командир, может, все-таки автомат возьмем?» Явно нервничая, вертя головой, неуверенно предложил Андрей. «На кой?» — удивился Бур. «Отберут. Нам, если я все правильно понял, предстоит встреча на высшем уровне». «А Катя?» — не понял профессор. «А Катя будет присутствовать обязательно. Я чувствую постороннюю арну в глубине дома. К тому же всех нас все равно не пустят. Так, Серго, останешься в машине. Если что, не сопротивляйся, если, конечно, не стану сразу убивать. Дима, Андрей, вы с нами, но, скорее всего, вас оставят в коридоре». А вот нас троих наверняка ждет раут. Готовы? Все разоблачились. Игорь, тебя, естественно, не касается. Все кивнули, но лица были мрачные. Никому не нравилась идея лезть безоружными в логово мутного бандюгана. Бур открыл дверь и первым выпрыгнул наружу. В кубре под мышкой остался верный ПС, взятый еще у инквизиторов. Он оказался на порядок мощнее, чем местные аналоги. Колобок в костюме ждал их на ступенях, ведущих к дверям дома, и нетерпеливо поглядывал в их сторону. «Как чувствую встрянем», – буркнул Ганс, рефлекторно поправляя кобуру, в которой лежал местный аналог КПС, АПГ, автоматический пистолет Гудкова, но сделанный гораздо более точным и под более мощный патрон, плюс имеющий телескопически очень удобный приклад. Инга вообще оставила оружие в машине, она сама сейчас была оружием. Если Дима, Игорь и Александр Николаевич безоговорочно доверяли все Инге, то Андрей был взвинчен не на шутку. «Вас ждут», – важно заявил Колобок и первым пошел вверх по ступеням. А в здании напротив у них пулеметчик и снайпер, тихо сказал Инга. Это ожидалось, спокойно ответил Бур. Но я уже догадываюсь, чем все кончится. Прокачай Катю, ищи желание уехать, признаки того, что ее удерживают силой. Если их нет, тогда и дергаться не будем. Все произошло, как и предсказывал Бур. У них троих отобрали пистолеты и повели дальше вглубь здания. Благаны Ганса разружать не стали, указав на небольшую кушетку у стены. Похоже, ее утащили с какого-то музея. С ними остались трое хмурых братков в строгих костюмах с короткими местными автоматами в руках. Еще одна тройка вела Ингу, Бура и Спаскова вслед за пыхтящим клопком. При этом дважды Всеволод замечал парные посты бодигардов на ключевых точках. Из холла поднялись на второй этаж по широкой мраморной лестнице с колоннами. Эдакий помпезный стиль дворянского гнезда XIX века, хотя по виду явно, что дома не больше 10-15 лет. Остановились у больших тяжелых деревянных дверей с бронзовыми ручками, перед которым стоял еще один костюмированный герой с автоматом. Колобок, толкнув створку, вошел в большой зал метров десять в длину, залитый светом двух гигантских хрустальных люстр. Прямо посередине зала установлен массивный письменный стол. Вдоль стен стояли книжные шкафы до потолка. Слева располагался другой столик круглой формы, вокруг которого стояли семь кресел. Бур, глядя на все это, только усмехнулся. Сразу видно, что новый владелец, как, наверное, и старый, тяготеет к и показной роскоши. «Отец!» — воскликнула довольно молодая, красивая женщина с темными каштанами волосами, и, пробежав почти половину зала, бросилась на шею спаскому. «Живой, здоровый!» — причитала она, целуя профессора в лицо, щеки, губы и глаза. Надо дать ей дождь, она была довольно привлекательной. Неброская, яркая красота, плавная, спокойная, почти обычная привлекательность, свойственная русским женщинам. Все присутствующие заинтересованно наблюдали за сценой встречи отца и дочери. Такие моменты были в новом мире редкостью. Инга какое-то время наблюдала за девушкой, после чего украдкой коснулась руки в село, да привлекая его внимание, и отрицательно покачала головой, очень незаметно для остальных. Но Бур ее понял правильно. Екатерина Спаская была тут совершенно добровольной, никакого насилия к ней не применялось. Да и по виду девушки не скажешь, что ее держат в подвале, заставляя силой выполнять требуемое. Наконец лирическая сцена закончилась. Спасский слегка отстранил дочь, не отрывая рук, просто молча смотрел на нее, потом снова притянул к себе, обнимая. «Хорошо, когда близкие люди встречаются», — почти без всякого акцента произнес невысокий мужчина азиатской внешности с жидкими усами, залысинами и монументальным брюшком. Вот только глаза у него были черными, а взгляд колючим и цепким. «Меня зовут Вахидом», — а это он указал на крепкого, короткостриженого мужчину, стоящего позади него. «Степан, можно сказать, главный боевик нашего славного города». Всеволод представился бур, пожал протянутую руку. «Моя спутница Инга, ну и, конечно, отец Екатерины, Александр Николаевич Спасский». «Нет нужды представляться», — вполне тепло улыбнулся главный бандит. «Вы в наших краях недолго, но уже успели совершить немало поступков, на которые я не мог не обратить внимания». «То есть вы знали, что мы ищем ее?» — спросил Инга. «Не совсем». Только после того, как Амалия Сергеевна начала наводить справки, мы обратили внимание на ваших спутников. До этого нас интересовали только вы, Всеволод, и ваши спутницы. Ну что же мы ставим в дверя? Пройдемте к столу, угощение ждет. Попов, распорядись, чтобы людей Всеволода тоже накормили». Колобок совершил невозможное. Кивнул головой с начисто отсутствующей шеи и выкатился из кабинета. Пока шли к столу, Инга тихонько шепнула. «Степан очень силен. Сильнее тебя, это он вычистил разум той женщины в гостинице». Да и сам Вахит непрост. При этом Бур мгновенно перехватил понимающий взгляд главного силовика Реута. Мимолетный, но по нему было ясно, что тот слышал все, что говорила Амазонка. Наконец присутствующие расселись вокруг стола. Хозяин сам обошел каждого, наполнив бокалы густым, красным и очень ароматным вином. Он не обделил своим вниманием даже Степана, что показало их близкие отношения. После чего, вооружившись внушительным хрустальным вычурным бокалом, провозгласил тост о здоровье и процветании и пригласил всех заняться едой, настоящим ароматным пловом, который, как и полагается, был выложен на большое блюдо посередине стола. Разговоров никаких, кроме небольших светских вопросов о погоде, дороги не поднимал, давая гостям спокойно покушать. Наконец все откинулись на мягкие спинки. Две девушки-официантки совсем не рабского вида в строгом черно-белом дресс-коде убрали грязную посуду, оставив только бокалы и вино. Итак, Оглядев гостей, произнес хозяин с совершенно серьезным видом. Вы добрались сюда. Отец и дочь встретились. Что дальше? Всеволод несколько секунд смотрел на переглядывающихся Спасских. «Пока не знаю», — вполне честно ответил он. «Я сдержал данное мной слово. Привез Николаевич, и мы нашли его дочь. Теперь все будет зависеть от их желания». Вахид вполне правильно понял намек Буракова. «Справедливо. Наше знакомство с Екатериной Александровной началось не слишком приятно. Вы ведь раскопали, как она ко мне попала. «Мы нашли труп того, кто встал на вашем пути», — заметил Инга. «Мальчишка участкова не хотел уступать, девочки не хотели уезжать, ребята перестарались», — бросил Степан. «Что было, то было», — среагировала Катя. «Я устроила свою жизнь в новом мире, добилась положения и уважения. Мои таланты, которые спали до переноса, раскрылись и позволили стать сильной. Я не слишком горю желанием переезжать отсюда и начинать все сначала». Профессор был растерян и озадачен. Он переводил взгляд с дочери на Вахида, с Вахида на Ингу, с нее на Всеволода, ища подсказку, как поступить правильно. Бур знал, что старик любит дочь, но не является при этом образцом родителем. И вот теперь ему предстояло принять важное решение – остаться с ней или уйти с людьми, которые стали для него семьей. Но Бураков избавил его от этого выбора, поступив, как всегда, просто и прямолинейно, в своей обычной грубой манере. Как когда-то он единолично решил бросить вызволенных из плена людей, не спасти Матинги, как оставить Ксюшу и Марту. Он никогда не перекладывал ответственность на других. Не стало сейчас. Как ему не больно было расставаться с другом, он должен это сделать. Похоже, подошло к концу наше совместное путешествие, Александр Николаевич. Спокойно с расстановкой начал все он. Я обещал вас доставить к дочери, сдержал слово, ведь так? В спаске растерянный кивнул. — Катя не хочет уезжать из Реутов, заставлять силы я ее не собираюсь, — продолжил Бур. — А я сомневаюсь, что вы захотите покинуть ее. Нам же здесь делать нечего. Бур сделал паузу, глядя на хозяина и его силовика. Первый спокойно крутил толстыми пальцами сигарету, слушал внимательно и с пониманием, причем он явно одобрял такой подход Буракова. Степан же слегка напряжен, он, наоборот, ожидал конфликта, но после слов Селда расслабился. — Мы прошли с вами много дорог, делили хорошее и плохое но ваша боевая слава осталась позади, вам не выдержать те нагрузки, которым я подвергаю остальных. Поэтому я предлагаю вам остаться с дочерью. Я не гоню вас, но на боевые больше не возьму. Если хотите, мы отвезем вас обратно в Новую Москву, и вы попытаетесь устроиться там. Решение за вами. Мы навсегда останемся друзьями и всегда будем рады видеть вас в своем кругу, но сейчас настало время решать». Бур закончил говорить, при этом он не сводил взгляда с расстроенного, обиженного Спасского. Он ждал вспышку гнева, но ее не последовало. Боль в глазах профессора сменила понимание, он грустно улыбнулся в Севалду. «Ты, Сева, все правильно решил», — наконец произнес тот, смахнув слезу. «Ты, как всегда, сгладил ситуацию, приняв удар на себя. Я уже старик, а у вас очень активный образ жизни. Я снова почувствовал себя молодым и нужным, но возраст есть возраст», — он развел руками, как бы извиняясь. «Я нашел дочери возможно, спокойное место, где смогу...» Он иронично усмехнулся. «Встретите свой конец», после чего посмотрел на Гусейнова. «Не прогоните?» «Родственник Екатерины, мой родственник», ответил бывший криминальный авторитет по-восточному Цветаста. «Мы найдем для вас дело. Ученых мужей уцелело не так уж и много». Спасский благодарно кивнул. «Не волнуйся, отец, я найду занятие тебе по душе». Взяв профессора за руку, с нежностью произнесла Катя. Похоже, она очень беспокоилась за отца все эти месяцы. «Вы приняли правильное решение, Александр Николаевич», подхватив профессор под другую руку, улыбаясь, сказал Инга. «Я не умею видеть будущее, но умею чувствовать настроение. И сейчас я знаю, что с ваших плеч упал тяжкий груз, давивший на вас с того момента, как вы вспомнили про дочь. Я давно не видел вас таким счастливым. Все, что не делается, все к лучшему». «Спасибо, милый, улыбнулся Спасский. «Может, вы и правы, я наконец нашел свое место в этом мире. Желаю вам того же. Только вы не забывайте меня, я всегда буду вам рад». Севолод мысленно усмехнулся. Профессор, может, и будет рад, а вот остальные в Реутове. Большой вопрос. При этом он постарался сделать так, чтобы мысли не услышали Вахит и Степан, и уж точно не Катя. Ну что ж, теперь, когда мы определились, кто с кем и где останется, и нет никакой нужды противостоять друг другу, беря кувшины, снова наполняя бокалы, произнес Вахит. Не расскажете ли вы о своем путешествии и о том, что приключилось в старой Москве? Вы наверняка уже и запись видели, усмехнулся Бурк. «Видел, не стал отрицать бывший авторитет, но мне ее предоставила сама Амалия Сергеевна. Она решила, что очень глупо скрывать такую информацию. Я этот жест оценил». «Но ваши люди в ее окружении есть, иначе как бы вы узнали о нас?» «Конечно, есть», — спокойно согласился Вахид. «Так что там со старой Москвой?» Бур рассказал все, что удалось узнать. Информация не являлась секретной. Он умолчал только об Андрее и как тот попал в этот проклятый мир. Но, судя по реакции Вахида, он и так все знал. Похоже, просто пытался оценить честность собеседника. «Оставайтесь у нас», — предложил Вахид. «Мне нужны такие сорвиголовы, да и девушка ваша сильна. Получите все, что захотите. Дома, деньги, вам с Ингой место в совете города». Всеволод покачал головой. «Нет, Вахид, я коней на переправе не меняю. У тебя уже есть одна девушка со способностями. Поклоны тоже нужно прикрытие». «А дома и прочие материальные блага мне не нужны. Но если хочешь, я передам ребятам твое предложение, может, кто захочет остаться». «Это единственная причина», — Буру усмехнулся. «Я не доверяю тебе». «Вот за что я люблю вас, солдатиков, так это за честность», — рассмеялся авторитет, хлопнув себя ладонями по коленям. «У вас башка как-то странно устроена, непрактично. Такое ощущение, что вам Бог забыл при рождении мозгов добавить. Ну да ладно, кто я, чтобы судить и тебя, и его?» Может, даже и хорошо, что ты не хочешь оставаться, а то переклинит тебя в определенный момент, стрельнешь меня, как Донского. Да не таращись, неужели ты думаешь, что я не узнал у своих людей, кто такой Всеволд Бураков? Тебя очень многие помнят и уважают». Бурно это только пожал плечами. «Может, и стрельнул бы», — спокойно признался он. «Я кое-что о вас слышал от одной гарпии, Агаты Игревны». «Игашева», — усмехнулся Гусейнов. «Знаю я такую старую ведьму, и муженька ее знаю». Могу представить, что она наговорила, что я палач, убийца, ем младенца, всех обманываю. Не совсем, но близко. Отчасти правда, признался Вахид без каких-либо терзаний. И кровь на мне есть, и обман. Да на ком в этом мире ее нет? А с муженьком ее что вышло? В лоб спросил Инга. Нет его больше, спокойно ответил Вахид. Я не прощаю предательство. Как только мы сюда попали, он решил, что может избавиться от меня. Его люди атаковали то, что осталось от моего дома. Мы отбились и ответили, он бежал. Степан его нашел и устранил. Конец истории. Мы знаем, что она приехала с вами, заметил главный по стволам. Знаем, что вы отказались искать ее мужа. Она наняла пяток крутых ребят и сама поехала на поиски. Она тоже исчезнет, ответила Инга. Если окажется глупо и полезет мстить, да, равнодушно ответил Вахид. Но я думаю, что она махнет рукой и постарается где-нибудь зацепиться. С ее хваткой вполне возможно. Она женщина практичная. Что толку мстить за того, кто уже не принесет ей ничего полезного? Бур это откровение принял вполне равнодушно. Агата действительно была практичной стервой, и вряд ли она испытывала неземную любовь к своему мужу, поэтому Всевол скорее верил в вариант, предложенный Вахидом. А учитывая ее способности, она гарантированно найдет себе теплое место. Сюда она ехала в надежде, что ее муженек снова на вершине пищевой цепи. Хотя Бур еще раньше прикидывал, что если он удержался у власти, то постарается избавиться от старой опасной женушки. «Забудем про Агату», — предложил Бураков. «Наши дела здесь закончены, оставаться мы не собираемся». «Будьте моими гостями на сегодня», — предложил Вахид. комнаты уже подготовлены для вас». «Спасибо», — поднимаясь и понимая, что беседа подошла к концу, поблагодарил Бур. «Я рад, что мы сумели решить все наши вопросы миром». Вахид тоже поднялся. «И я рад». — вполне искренне заметил он, из чего Всеволд сделал вывод, что, несмотря на свою силу, авторитет опасается его. Александр Николаевич повернулся Всеволод к профессору, который всю беседу главарей о чем-то тихонько шептался со своей дочерью. «А, Сева? немного рассеянно спросил Спасский. «С ребятами попрощаться не хотите?» «Конечно», — вскочив, заявил астрофизик. «Милая, не хочешь познакомиться с ребятами?» Екатерина охотно кивнула. Вахид подошел к столу и нажал кнопку. Через секунду двери в зал распахнулись, на пороге возник поручениц и выжидательно уставился на шефа. «Проводи гостей к выходу», — приказал Гусейнов. «Оружие вернуть, после этого покажи приготовленные для них комнаты и позаботься обо всем необходимом». Попов снова совершил невозможное, умудрился кивнуть головой с отсутствующей шеей. Он почтительно дождался все олды сынга и профессора с дочерью, после чего снова повел их к выходу. Ребята по-прежнему сидели на кушеточке, правда, перед ними поставили стол с закусками, и, судя по полупустым тарелкам, Андрей с Димой времени зря не теряли, правда, к вину не притронулись. Сергу отнесли, строго поинтересовался Бур. Обежаешь, командир», — протянул балаган. «Накормили в лучшем виде. Очень он нахваливал плов. Он посмотрел на девушку, стоящую рядом с Александром Николаевичем, после чего подмигнул ей. А вы, наверное, Катя?» «А вы Дима?» К вашим услугам, вытянувшись по стойке смирно, щелкнув каб вам уже все про меня рассказали? Смотря что, озорно улыбнулась Катя. Что я повеса и бабник? Не успели, рассмеялась дочка Спаскова. Жаль, расстроился благан, это ведь чистая правда. Теперь уже рассмеялись все, даже поручинец Вахид улыбнулся. А вы, Андрей, которого спасли в Старой Москве? Ганс хмуро кивнул. Все он заметил, что он вообще редко улыбается. Он бросил на профессора вопросительный взгляд, но тот дал понять, что он ни словом не обмолвился о том, как Андрей попал в Москву. «Ребята, сегодня за им тут, нам любезно предоставили кров», — сообщил Бураков. «Значит, вы договорились?» — поинтересовался благан. «Да, Дим, договорились», — грустно подтвердил профессор. «Настало время мне покинуть отряд. Вы очень замечательные люди, я благодарен вам за то, что вы для меня сделали, но для меня это конец дороги. Моя дочь живет тут и не хочет уезжать, а я уже слишком стар для рейдов. Поэтому я решил остаться с ней. Я знал, Николаевич, что так будет. С неподдельной грустью произнес балаган. Ты настоящий мужик, мы с тобой делили все. И если тебе понадобятся верные друзья, зови, мы всегда придем на помощь. Ладно, давайте кликну игры и пойдем выпьем. Организуйте? Вопрос предназначался порученцу. Никаких проблем. Стол, напитки, женщины, дурь, все, что захотите. Последний предпоследний сегодня лишний Мгновенно среагировал Бур, глядя, как при слове «женщина» у Димы заблестели глаза. «Сегодня тихо посидим в семейном кругу. Можешь за Катей поухаживать. Думаю, она составит отцу компанию». Девушка кивнула. «Ну, ты хорошо», — обрадовался Дима. «Тогда я за Серго». «Двигай», — разрешил Бураков. «Пять минут вам». Скоро все были в сборе, и Колобок проводил их в отведенные им комнаты. А еще через десять минут появились пять девушек, груженных под носами полных различных яст. Вахит по-восточному широко принимал гостей. Засиделись допоздна. Инга и Катя нашли общий язык и теперь обменивались знаниями. Правда, Всеволод заметил, что амазонка не до конца честна и сливает новой подружке второстепенные данные. Профессор выглядел счастливым и почти не сводил глаз с дочери, постоянно благодарил и говорил, что всех любит. Дима попытался подкатить к новой знакомой, но был вежливо отшит и переключился на рыженькую официантку, которая смущенно хихикала от его шуточек. Андрей, как всегда, молчал. Он был новичком, и его почти ничего не связывало со Спасским – Он проще всех принял уход профессора. Серго тоже не терял время даром и клеил блондинку, которая убирала со стола грязную посуду. Вообще официантки у Гусейнова не походили на рабынь. Да и картинка, нарисованная гарпией, не сходилась. Об этом он и спросил Катю. «Когда-то Вахид был авторитетом», — пояснила та. «Да, он не гнушается жестких методов, но свою банду держит в узде и старается всячески создать себе имидж положительного человека, начальника. Его люди позволяют вольности». Но я бы не стал категорично заявлять, что они отмороженные бандиты. Они не переходят определенных границ. Хотя закон города — их закон. Что ж, логично, — согласился Всеволод. Образ нарисованный Кати уже больше соответствовал тому, что он видел. Наконец в полночь начали расходиться. Сначала ушли Спаски с дочерью. Друзья, обведя всех взглядом, произнес профессор. Сделал паузу, постарался сдержать слезы, но не удалось. Он несколько минут молча плакал, без всхлипов по-мужски. «Пап, ну не плачь», — попросила Катя. «Мужчины не плачут», — хором произнесли Андрей с Димой. Потом переглянулись, хлопнули друг друга по рукам и тоже синхронно закончили. «Мужчины огорчаются». Спаски кивнул. «Да, мужчины огорчаются, и я огорчен, что мне приходится прощаться с такими замечательными людьми. Я делил с вами хорошее и плохое. Пора остановиться. Я благодарен вам за все, особенно за то, что подарили мне этот миг». Он подошел к каждому, пожал руку, обнял. Ингу поцеловал в щеку. «Береги себя, милая, ты сильная. Но помни, на каждую силу найдется другая, еще больше. Будь осторожней». Девушка кивнула и тоже смахнула сентиментальную слезу. Наконец Александр Николаевич подошел к Всеволоду. «Бур, ты настоящий лидер, и если бы у тебя были амбиции, ты мог бы добиться очень многого. Береги их всех, береги Ингу, пока сможешь, она особенная. Ты принял это, но не смирился. Главное испытание еще впереди». «Прощай, Александр Николаевич!» — пожимая профессору руку, обняв и хлопнув того по спине, произнес Сивол: «Спасибо за твои теплые слова. Но ты же знаешь, все в мире должно происходить обоюдно. Я буду ее беречь, пока буду ей нужен». «Ты неисправим», — улыбнулся Спаский. «Взрослый мужик, а все черное и белое». «За это держусь», — усмехнулся в ответ Бураков. «Удачи вам». Спаский еще раз кивнул всем на прощание и вышел вслед за дочерью, которая ждала его в коридоре, чтобы не мешать отцу прощаться. Жалко, что профессор решил тут остаться, заметил Серго. Надежный мужик. Похоже, из первого состава не осталось никого. Только я согласился Бур. Карина погибла, Игорь черт знает где, да и жив ли. А что касается Спасского, он нашел свою дочь и теперь решил быть с ней. Она не захотела уезжать. Что же, ее право, ее жизнь. К тому же, все равно я планировал вывести Александра Николаевича из актива. Слишком у нас жизнь непредсказуемая и тяжелая, а возраст его сказывается. Я его поэтому и в Москву не взял. — Ты, Сева, как всегда, прав, — отозвался балаган, возвращаясь к столу и наливая себе еще 50 грамм кристалловской водки. — Только ведь опять за всех решил, что хуже, а что лучше. — Да, — решил, — ответил Бураков, проигнорировав выпад. — Просто взял и отчислил, не дал человеку душу рвать на части, не заставил старика выбирать между нами и дочерью. — А не думал тут остаться? — опрокинув рюмку, прищурившись, спросил Дима. — Не думал, — усмехнулся Всеволод. — Хотите выбор, давайте проведем голосование. Вы же знаете, я никого не держу. Ну, кто хочет остаться в Реутове? Мне Новая Москва больше нравится, заметил Игорь. Я за то, чтобы там осесть. Голосование прошло вполне ожидаемо. Дима и Инга присоединились к Сергу, а Андрею было все равно, но он уже понял, что рядом с Бураковым жизнь будет устроить гораздо проще. Правда и голову сложить тоже. Но как человек военный, он уже привык к тому, что в постели точно не умрет. «Но тут можно будет делать бизнес», — проинформировал всех Серго. «Вы пока там с Вахидом вопросы решали, я с местными побазарил, а точнее со своим знакомым, бывшим Краповым. Поторопились мы скидывать оружие. Они тут жиру не бесятся и охотно скупают стволы, технику и боеприпасы. В среднем калаш здесь идет по штуке, а местные гораздо дороже. В отличие от поклона, Реуту не досталось запредельных арсеналов». «А импорт?» — спросил Дима, вспоминая, что они собирались за западными образцами ехать. — Вот его тут не жалуют вообще, — просветил Игорь. — Очень редко толкают всякое старье, в основном пистолеты до да помпы, но они стоят копейки. Эту экзотику лучше в Москве сливать. Ладно, пошел я. Вставая, забирая бутылку шампанского, которую никто так и не вскрыл, сказал Дима. — У меня свидание назначено. — Рыженькую склеил, — мгновенно догадался Серго. — Ага, пойду слушать исповедь о тяжелой жизни и утешать. — Ох, дождешься ты у меня, — усмехнул Синга. — Запрограммирую тебя на настоящие отношения. «Все, я исчез», – сразу же став серьезным, отозвался балаган и скрылся за дверью. Похоже, он понимал, что Амазонка запросто может выполнить свое обещание. Через пару минут, попрощавшись с Ингой, ушли сергос Серго с Андреем. В комнату впорхнули две официантки, но уже без Рыженькой. Быстро прибрались и исчезли, оставив Буракова и Ингу одних. «Странный дом», – оглядевшись, произнесла девушка. «Словно залы в какой-то дворянской усадьбе или как музей». Картины на стенах, кушетки, портьеры, кровать с балдахином, люстры гигантские, дико как-то. Как тут жить можно? Это ведь часть имперской Московии, в отличие от нас, их аристократия никуда не делась, несмотря на то, что дом свежий, я бы сказал, что это было чье-то имение так сказать, резиденция в глубинке. Все равно уже, отмахнул Синг, нет их больше. Голубая кровь, красная, без разницы, всех сожрали нанороботы, только вещи остались. Но жить бы я в таком месте не смогла. «Да и спать в этой палатке как-то не слишком хочется», указывая на балдахин, пошутила Амазонка. «Хочешь, за спальником схожу?» «Нет, одну ночь можно потерпеть». «Ладно, давай, кури последнюю и спать ложимся. Нам завтра обратно тащиться. Я так понимаю, ты не хочешь тут задерживаться?» «Правильно понимаешь? Часов в 10, народ подниму, позавтракаем в городе и поедем». Всеволод открыл окно и вдохнул холодный, полной влаги ночной воздух. Прикурил, глядя на сад, по которому изредка прохаживался патруль. Косящийся на фигуру в окне. «Инга, а я не верю, что ты никогда себя не представлял Наташей Ростовой, идущей по бальной зале под звуки вальса в роскошном пышном платье. Мне кажется, каждая женщина об этом мечтает». «Знаешь, нет», — ответила девушка, сбрасывая камуфляж, а затем и броню. «Если уж протаскивать аналогию, то я больше надежду дурова». Буру смехнулся. «Интересно. Кавалерист девица, значит. Но это тебе почти удалось осуществить. Ты уже давно не просто напуганная девчонка». «Не скажу, что из тебя вышел забубенный солдат, но кое-что ты в бою стоишь». «Спасибо, милый», — с максимальной иронией раздалось из кровати. «Кстати, ты бы нашел, где тут свет гасится». Бур завертел головой, но так и не обнаружил выключатель. Только у двери что-то напоминающее сенсор, подсвеченный голубоватым несильным светом. Выкинув бычок, он дошел до двери и провел по нему рукой. «О, угадал», — обрадовался Бураков, очутившись во тьме. Раздевшись, он забрался под здоровенное, теплое, тяжелое одеяло размером с пару парашютов. Инга мгновенно обвела его длинными ногами. Бур хотел сказать не сегодня, милая, но понял, что требуется. Девушка уже спала, прижавшись к нему. Реутов покинули около полудня. Завтракали в местной харчевне, вполне приличный, правда в меню было уже много дичи. Ежедневно из города уходило около двух десятков охотников, бьющих зверей и птицу. В меню также присутствовали кабаны, лоси, олени и даже медведь. Погода стояла гораздо лучше, чем накануне. Никакого дождя, дорога подсохла, поэтому Сергу даже разогнался километров до 70. Инга сидел на заднем сиденье, таращился в окно и по старой привычке мониторил местность. Благондре мал, а вот Андрей был очень напряженным. Ты чего? спросил Селт, когда тот попросил остановиться покурить. Не знаю, командир, Кмур ответил Ганс. «Просто предчувствия нехорошие, хотя вроде все нормально. И расстались с хозяевами мирные, вроде других врагов у нас нет, а мне муторно, вроде как на тот свет едем. Не знаю, как по-другому объяснить». «Инга», Инг позвал Бур, — «у нас точно все в порядке?» Всеволод не привык отмахиваться от предчувствий. Сколько раз они спасали его жизнь. Однажды еще в Чечне он с рота летел на батарейрах через стреляющий город, когда его дернул за рукав Сашка Балалайка. Глаза бешеные. Кое-как переорав ревущий движок, он смог сказать только одно – «Дальше нельзя, на мосту смерть». И Всеволод командовал колонии «Стоп». И точно, инженерный дозор, идущий впереди, просмотрел мощный фугас. А потом, сделав зачистку ближайших домов, нашли лёжки. Сунси они на мост, угодили бы в классический огневой мешок. Девушка закрыла глаза, несколько секунд стояла так, но потом только пожала плечами. На три километра дорога чистая, никаких людей, зверья вокруг много, но всё больше мелочь. Ганс на это отрешенно махнул рукой, мол, я предупредил. Но было видно, что он очень скептически относится к дару Амазонки, хотя уже не раз видел его в действии. Мужчина стоял, курил, изредка беспокойно поглядывая вперед. Бурже хоть ничего не сказал, но отчутья опытного солдата, да еще и снайпер, отмахиваться не торопился. Он верил в дар девушке, она никогда не ошибалась, но все бывает в первый раз. После этого разговора все стали нервными. Балаган подтянул поближе свой пулемет. Андрей нервно крутил в руках какой-то брелок, автомат он устроил на колени. Инга вроде бы была поспокойнее, но в окно уже не таращилась и сканировала каждый доступный метр. Серго тоже напрягся и даже сбросил скорость до 50. Как известно, и на старуху бывает проруха. На повороте, где дорогу частично загородило упавшее дерево, Игорь по максимуму сбросил скорость. Удобное место. Бур смотрел на слом и не видел следов того, что к этому причастны люди. Дерево уже давно гнило и умирало. «С дороги! Влево!» – неожиданно заорал Андрей. и Сергон на рефлексах среагировал на приказ. Выкрутив руль, он утопил педаль газа в пол. Уже тараня кустарник, Бураков услышал за спиной не слишком сильный взрыв. Осыпались стекла, зарал Дима, заливая кровью салон. Из пробитого насквозь плеча листал, как в гидромассаже. Заднее колесо лопнуло, машину занесло, перевернуло и бросило в кювет. «Наружу!» – заорал Всеволод. Обрезая ножом ремень безопасности и выставляя руки, он упал на крышу. Отжав ногой покорежную, но, к счастью, незаклиненную дверь, Всеволод вытащил серго. Тот, как всегда, не пристегнулся, но и саданулся головой о потолок, а затем и обруль, когда машина налетела на что-то в кустах. По сути, всех спасло то, что взрыв пришелся точно в зад автомобиля, и Инга невольно прикрыла всех своим экраном. Благану просто не повезло, он получил свой осколок. Игорь Бордо тащил до приличных размеров гнилого пня и не совсем уж корректно уложил на землю и бросился помогать Андрею, который, перемазанный в крови Димы, тащил его. Минга выбралась сама. Правда, щит не помог ей, и она обзавелась приличной шишкой на затылке. Прошло всего пару минут, как в машине никого не осталось. К счастью, ни один осколок не попал в бензобак. Джип с выбитыми окнами спокойно лежал на крыше, дополнительно прикрывая их со стороны дороги. Инга, ни на мгновение не отвлекаясь, занялась Димой. 20 секунд, и кровь остановлена. Еще двадцать, разбитая кость сращена и рана затянута. «Спасибо», — прохрипел он, все-таки необходимой для жизни красной жидкости вылилось из нее немало, и голос был очень слабым. Чего-чего, а возвращать ее обратно Инга не научилась. Бур подполз к машине, пошарив в салоне, вытащил все оставшееся оружие и прихватил один из рюкзаков. «Местный разработок», — отползая обратно, уверенно заявил он. «На лазер или еще какую фигню заведен?» «Проедь мы на метр дальше, все, в борт бы пришлось. Нас бы в раз выкосило». «Андрей, как ты угадал?» – спросил Инга. «Я ведь ничего не почувствовала». «Просто чутье», – ответил Ганс. «Удобный поворот. Дерево – это же классика. А еще холод вдоль позвоночника. Да такой, что понял. Сейчас умрем. Смерть там на повороте стояла. Чудо, что в живых остались. Да, если бы не твой щит, нас бы все равно порубило», – добавил он через секунду. Извини, я тебе специально под удар поставил. Уверен был, что защита твоя выдержит. Бур ударил быстро и сильно. Ганс даже дернуться не успел. В новом мире Сева стал гораздо быстрее, чем раньше. Может, на это повлияло перемещение, может, то, что он стал арием. Но теперь при желании он мог пробежать 100-метровку в полной выкладке за 6 секунд. А в драке его противники просто не видели ударов. Спокойно, Сева, мгновенно став властной, приказал Инга. Он все правильно сделал. Бур стиснул зубы. «Ты подставил!» Делая паузу после каждого слова, проорал Всеволод. «Под удар мою женщину!» Ганс спокойно поднялся с земли, утерев кровь с разбитой губы тыльной стороной ладони, но никакой агрессии не проявил. «Успокойся, Сева», — влез в разговор, очухавшись Игорь. «Инга права, Андрей все верно посчитал. А не выдерживая ее щит, нам пришел бы конец». «Бур косяч», — поддакнул с земли Балаган. «Уверен, что все кончилось, и что сюда сейчас никто не летит нас добить?» И все волтостыл. Он даже видел, что Андрей не сердится, смотрит с пониманием. «Инга?» «Машина едет, не торопясь, будет здесь через 5 минут. Но это не группа зачистки, они ничего не знают о случившемся». «Залегли», — приказал Бур. «Если сунуться, не стрелять, брать живьем». Но фермеры не сунулись. Их было двое. Мужик под сорок и парнишка лет 13, в кузове пикапа корова. Они вышли поглазеть, что случилось. Следов хватало. Увидев оружие в багажнике, мужик был загорелся, но вот паренек оказался умнее. «Пап, пошли, нам проблемы не нужны. Люди тут не погибли, хоть и крови хватает, значит, где-то рядом. Вдруг следят за нами?» Отец одумался. Как не хотелось ему наложить лапы на трофеи, которые стоили очень прилично, но боязнь за собственную шкуру перевесила. «Эй, может помощь нужна?» — крикнул он не слишком громко. Инга хотела уже встать и ответить, но тут замерла. «Еще машина, и уже за нами!» — прошептала она. «Сваливайте побыстрее!» — грозным голосом крикнул Бураков. Считая до трех. Раз!» Селян сдуло мгновенно. Только стекла, разбитые из-под колес, вылетели. Через минуту двигатель уже ревел далеко на дороге. «Инга, сколько у нас времени?» «Три минуты. Там два джипа, восемь человек. Сергой, Дима, с пулеметом на ту сторону позицию сами выберите. Я первым брошу хлопушку. Как рванет, выкашивайте всех, кто стоит, остальных вяжем. Ганс, обойди лес крюком и сиди тихо. Если что, ударишь им в тыл. «Мы их тут с Ингой встретим. Быстрее!» — скомандовал Бур, после чего вспомнил сержанта в учебе и добавил. Шевелей, стараканы беременные!» Балаган усмехнулся. Прям на один в один. Он поднялся быстрым рывком, перебежал дорогу. Следом за ним в ельнике, посеченном осколками, скрылся Игорь. Андрей быстро оббежал по лесу место аварии и скрылся за деревьями. Выходил классический мешок, охват с трех сторон. «Инга, как думаешь, какой у них приказ? Захватить или убить?» «Думаю, убить». Только как-то странно, все, словно они знают, кто я такая, иначе зачем им прятаться так далеко. А теперь тихо они едут, никого не высадили, все в машинах. Бур отщелкнул предохранитель, заправил гранату в подствольник и достал из разгрузки сразу две светозвуковые хлопушки, которые каждый в отряде постоянно таскал на случай, а вдруг паломница. Джипы были обычными, правда доработали их серьезно. Севал с такими уже сталкивался, что-то вроде местных уазов для охотников и рыбаков. На каждом пулемет крупнокалиберный, и не хухры-мухры, 14 мм, почти зенитка. И ребята оказались серьезные. Стволы новые, снаряга с иголочки, банданы с черепами, гарнитуры. На рукавах какой-то незнакомый шеврон с драконией мордой. Похоже, они неплохо знали, что делать. Главный, очень колоритный персонаж изъяснялся только знаками, и бойцы его делали все как на учениях, четко, механически. Отличная слажность. Выглядел командир гостей как герой киноленты про бравых наемников. Он был обладателем солнечных очков, зубочистки во рту и какого-то незнакомого автомата с дисковым магазином, очень массивного, с кучей встроенных девайсов. Пиндосы еще в том мире называли такой конструктор оружейным огневым комплексом. Эткая многофункциональная хрень, которую очень страшно ронять. Правда, это там, здесь непонятно. Из задней машины в люк рядом с пулеметом высунулся боец. «Карп, опять я за станком!» – заорал он обиженно. «Снова все мимо кассы». Похоже, что парень-новичок, сын полка, так сказать. Заткнись, мудак, рявкнул старший, крути башкой, могут быть живые, тел не вижу. Про них говорили, ребята очень крутые, не расслабляйтесь, гамодрилы. Последний относился уже ко всем. Стажер уныло кивнул, взялся за рукоять, перев приклад в плечо, и принялся, как приказано, вертеть головой. Расстановка, с точки зрения Всеволода, вполне верная, и наблюдение, и контроль местности – Машины на парах, водители остались за рулем, пулеметчик во втором джипе водит стволом вокруг. Вот этого салагу нужно было устранять первым. И еще один крутой остался на дороге прикрывать машиной правую сторону дороги. Оставшиеся трое, возглавляемые старшим, скинув к плечу автоматы, контролируя стволами местность, медленно двинулись к валяющейся на крыше разбитой машине. Разошлись они широким фронтом, пытаясь охватить как можно большую площадь, ведь тела они не видели. А кусты, которые протаранил Серго, перекрывали основной обзор. «Инга, глуши этого понтового и его телохрана слева. На тебе крайний правый. Я попробую с леваком разобраться. Если нет, он на гансе». «А пулемет?» «А пулемет с заботой Серго и Балагана. Начали». «Бой не получилось». Две хлопушки рванули под ногами боевиков с разницей в секунду, надежно уложив главаря и всех с левого фланга. Инга хладнокровно добила оглушенного правофлангового, который стоял на коленях, тряся башкой. Сергос 15 метров развалил короткую очередью голову пулеметчика, который разворачивал свою чудовищу в сторону, откуда прилетели гранаты. Балаган спокойно срезал закрутившую головой бойца охранения. Серго же добил растерявшегося водителя второй машины. Все как в тире. И только с первым транспортом вышла промашка. Водитель рухнул на сиденье и вдавил педаль газа в пол. Толковый малый. Машина начала медленно трогаться вперед, передние колеса смяли валяющуюся перед ней мертвого бойца. Но, видимо, из-за этого у водителя дернулся руль, и он подставил под дуло пулемета левый борт. Диму, который не простил мины, что едва не разорвала его в клочья, сходу всадил в дверь 10 пуль, которые, прошив машину насквозь, унеслись в лес, шибая ветки и застревая в стволах деревьев. Внедорожник дернулся и замер. «Чисто», — раздался голос Серго. «Движение не наблюдая», — отозвался Ганс, пленный пленной на прицеле. «Наблюдать», — приказал Бур. Так прошло минут пять, только глушенные хлопушками ползали по земле слепо шаря руками. «Досмотр и захват», — скомандовал Бур. «Инга, вперед!» Девушка, которой в принципе ничего не угрожала, пошла к телам походя, сделав контрольный в своего крестника. Бур отметил этот момент. Как легко и непринужденно вышел добивание у девушки и похвалил. Он вдалбливал это ей на протяжении месяца, пока она не стала делать контроль на автомате. Инга же спокойно заломала главаря, и, выдернув из кармана пластиковые наручники, Добротно его спеленало, после чего за две минуты разобралась с уцелевшими боевиками. Водила живой, прорал Серго с дороги, медленно двигаясь к джипу с шустриком за рулем. Девушка покачала головой. «Живые тут только мы, и это троица». «Собрать трофеи», — скомандовал Бур, поднимаясь. «Серго, проверка транспорта на повреждения. Андрей, Дима, мародерка. Все снести к дороге, потом посмотрим. Инга, надо привести в чувство этих уродов». Девушка по очереди подошла к каждому, тратила на них не больше секунды, не особо заботясь, так, чтобы не ползали, а хоть соображали, да кое-как на ногах держались. Севал вздернул на ноги еще шатающуюся, но уже потихоньку оклемавшуюся командир и потащил к пню. «Ну что, так поговорим, или на куски тебя резать придется?» Доставая нож и садясь на корточки перед пленом, спросил Бур. «А чтоб ты сразу взвесил все за и против?» Он быстрым точным ударом пробил лезвием ступню. Главарь орал с минуту, ему никто не мешал. Инга поставил на колени остальных пленных и занимался контролем. Остальные действовали согласно распорядку. Сложив трупы на обочине, снимали обвесы, оружие, и девайсы. Ой, попросил Бур почти ласково, — «иначе будет очень больно». «Пощадишь?» — в лоб спросил пленник. Он умудрился потерять и очки, и зубочистку был бледен и активно потел. «Посмотрим», — честно ответил Всеволод. «Все будет зависеть от вашей роли в этой истории. Начнем с простого вопроса. Вы кто?» «Драконы!» — нехотя произнес главарь. «Ничего умнее не придумали?» — удивился Всеволод. Собеседник скривился, но промолчал. «Хорошо, оставим это». Крутя в руках нож, бросил бур. «Кликуха мы твою слышали. Карп. А как родители назвали?» Карп я, Алексей Степанович». «Вот что, Леша, рассказывай, как все было. Кстати, кто ребят тренировал и где?» «Наемники мы в Ногинске базируемся. А ребят я тренировал. Раньше в ОМОНе работал, пока не выперли. Даже до майор дослужился». «Хорошо, с этим ясно. А теперь колись, кто вас нанял, какие задачи поставили». «Он тебе не по зубам», — радостно сообщил Карп и был немедленно за это наказан. Лезвие пробило икру. «Я тебя о чем просил?» Когда пленник перестал орать, поинтересовался Бур. «Кто и зачем?» «Москвич нанял полковник», — быстро заговорил пленник. «Фамилия?» «Правая рука Амалия, Терехов». «Ну вот же, можешь, когда хочешь», — усмехнулся Бур. Всеволод уже примерно прикинул, что Амалии нужна одна Инга. Он и остальные мешались, без них девушку легко будет прибрать к рукам. Правда, с окончательным выводом он не торопился. Амали не такая дура, она знает о щите Инги. Что-то не срасталось. Наемникам явно скормили Дезу. Инга бы их всех грохнула или захватила и вытрясла бы всю информацию. Все это очень напоминало очень топорную подставу. Какую задачу поставил полковник? Установить мину, начал выкладывать данные Леша. Он уже не рисковал шутить. На конкретную машину. Мне сообщили, когда вы выехали из Реутова. Дальше делал техники, подрыв, добить выживших. Всех?» Наемник кивнул. «Что-то не складывается», — раздался задумчивый голос Инги. «Либо заказчик не знал про меня, и тогда омали отпадает, либо собирались устранить только вас, а этих слить». «А спросил Бур. Он не побоялся засветиться, если, конечно, Карп не врет. «Инга, придется тебе поработать». «Хорошо», — легко согласилась девушка. «Посторожи этих». Она заняла место Севолде, после чего возложила руки на голову Карпа. На этот раз не было света, просто неожиданно главный дракон заговорил расслабленным тягучим голосом. Терехову представил наш босс. Заказчик среднего роста, нет одного глаза, шрам на подбородке, лысый, даже бровей нет. Он заплатил 30 тысяч аванса, еще столько же после работы. Приказал убить всех, но предупредил, что это будет непросто. Велел поставить две мины, чтобы наверняка, и ждать в четырех километрах дальше по дороге. После подрыва зачистить выживших. Почему мина одна? Зажал, жалко, дорогая штука, у нас таких нет, забубнил Карп. Господи, храни жлобо, обрадовался Серго, который подсел послушать. Было бы две мины, нас бы в клочья всех, в лоб бы получились пять сотен роликов. Замолчи, прошипела Инга отвлекаешь. Серго заткнулся, даже извиняться не стал. вот, пожал плечами. Ни хрена не сходится, по описанию точно терехов я видел того в отделе, когда коллегу ходил. Значит, кто-то пытался стравить нас с Амалией. Они рассчитывали, что мы заполучим пленных и допросим их. Только не учли, что Инга сможет залезть к ним в голову. Снова вклинился в разговор Серго. Да какой идиот заказчик представляет исполнителем. Лажа, покачал головой Бур. Я ничего не понимаю. Ладно, эти смертники, но Терехову ведь мы ведь тоже расколем. Или он так свято верил в две мины? Стоп, Инга, Карп врет. Он не может врать, заупрямилась девушка. Может, если кто-то поработал над его мозгами. Копай. «Если я нажму, он навсегда останется идиотом», — сообщила девушка. «Да плевать мне на него», — разозлился Бураков. «Ты думаешь, я уже живым отпущу?» «Очень легко стали мы людей убивать», — заметил Дима, который уже перетаскал все трофеи в машину и теперь вместе с Андреем подсел послушать. «Я всегда легко убивал врагов», — усмехнулся Бур. «Он враг, он пришел нас убить, я сделаю точно так же. Он не пленный, а язык, захваченный в бою с оружием в руках». Один из наемников скачал на ноги, рванул в лес. Секунды потребовал с Буракову, чтобы выхватить из кобуры пистолет, снять с предохранителя, прицелиться и выстрелить. Беглец успел пробежать метров шесть. Покачнувшись, рухнул лицом вниз на желто-коричневую опавшую листву. Второй мелко трясся. «Обоссался», — вполне равнодушно заметил Андрей, глядя на стоящую на коленях пленника. «А ты, командир, очень быстро. Не знал, что такое возможно». Дима усмехнулся. «Да, Сева, похоже, ты стал гораздо быстрее, чем раньше. Но ты прав, кончай бойца, все равно тут толку от него никакого». «Погоди, может пригодится», — покачал головой Бур. «Инга готова? Я должен знать, кто стоит за этим». «Не мешайте», — потребовала девушка, устроившись поудобнее. Она обхватила ладонями виски карпа, большими пальцами слегка надавила на закрытые глаза. С минуты все было как обычно. Она смотрела ему в лицо и молчала. А потом он заорал. Заорал так, словно ее рвали на части. Все непроизвольно вздрогнули. Алексей заговорил. Он словно выталкивал из себя отдельные слова. Женщина, сухая, надменная, злая, больно. Потом пришла еще одна, молодая, лет двадцать стройная, красивая. Она приказала убить всех. Они ушли. Пришел Терехов, повторил то же самое, снова и снова, долго. Больно. Я должен забыть женщин, только Терехов, я должен сказать. Неожиданно голова наемника упала на грудь. Струйка крови побежала с уголка губ по подбородку. Умер, отняв руки, подвела итог Инга. Очень глубокое внушение блокировка. Я ему мозг сожгла, чтобы достать эти сведения. Похоже, Агата нашла себе подружку, обладающую внушением, и хрен бы кто, кроме меня, смог его расколоть. И мне показалось что-то странное в образе второй. Одежда обычная, сама довольно высокая, а вот лицо я ее увидеть не смогла. Прятала она его, хотя этот, она кивнула на покойного предводителя наемников, смотрел ей прямо в глаза. Всеволод был озадачен. Агата и Арна, которую мы не знаем? Похоже. Я видела то, что видел он, и даже чуть больше. Я видела того, кто был с ним. «Мы его знаем?» «Знаем. Майор Ермолин, командир Олега». Ни хрена не понимаю», — озадачился Игорь. А вот Ганс срубил фишку сходу. «Не знаю, кто такие Агата и та вторая, и знать мне больно хочется. Судя по рассказу, тетки крайне опасные. Но нас банально использовали в подковерной борьбе у трона Новой Москвы. Думаю, весь расчет строился, что мы выживем. Если не все, то некоторые. Уж ваши ведьмы точно. И придем предъявлять по счетам Терехву». При этом мы бы, конечно, никому ничего объяснять не стали. Пришлось бы нам улепетывать из города. А майор, скорее всего, первый претендент на освободившееся место. — Агарпия, то есть Агата? — спросил Дима. — Я, как уже сказал, не знаю, кто она такая и что вас связывает, — пожал плечами Андрей. — А про эту часть я скажу, — ответил Инга. — Агате обещано место у трона. Она арна, и, как мы видим, ее возможности увеличиваются. Она таким макаром избавлялась от нас. Чем больше трупов бы я наделал в результате своей мести тем меньше шансов было бы спастись. А как бороться с такими, как я, мы Амалии рассказали. — А вторая Арна? — спросил Бураков. Инга задумчиво крутила в руках какую-то веточку. — Может, она просто инструмент или управляет Агатой? С ее силой внушения вполне реально, но мне не дает покоя ее образ, что-то в нем не так. Я видел, но не могу понять, что. Найдем Агату и узнаем. — Сложилась картинка, — согласился Игорь. — Что делать будем? — Сваливать отсюда для начала, — твердо заявил Бураков. Поговорим в спокойном месте, а то застукают нас тут над телами, задолбаемся оправдываться. И так придется. У нас две машины в трофеях, сомневаюсь, что ты их бросишь, Сева, — резонно возразил Балаган. А вот это мы как раз легко объясним. Только объяснять будем о Мале, а ни хрен знает, кому на дороге. Как бы еще трупов не наделать. Так, там овражек, сейчас туда свалим наемников и закопаем. Бур посмотрел на оставшегося, который бешено вращал глазами. И этого вдогонку отправим. Надо дать должное. Пленник пощады не просил, сам бы не дал, и поэтому знал, что и ему не светит. При этом он решил забору морально-этическую задачку. Двинув плечом балагана, рванулся к ближайшему дереву, в надежде прикрыться им и скрыться в лесу. Сухо щелкнули спаренные выстрелы. Игорь вздул воображаемый дымок, идущий из ствола, и сунул пистолет в кобуру. все да ему далеко, но он не промазал, завалив противника двумя пулями. Учины легли. Поднявшись с земли и, постояв над трупом, заметил Дима. Вторая в сердце, а первая на 3 сантиметра выше. Молоток и гореха. Только его теперь к врагу тащить придется. «Да тащим», — хмуро произнес Серго. Он всегда после стрельбы становился раздражительным. «Слушай, а ведь ты прав. Мы что тут дофига трупов делаем. Раз, два и восемь тел». «Предпочитаешь пять наших?» Ухватив покойника за ногу и ожидая, когда напарник подхватит вторую, спросил балаган. Ни мы их решили в расход пустить. Они сами это устроили. Сначала мина, которая нас чуть фарш не порубила. Мне он полплеча разворотил, если бы не Инга, подох бы. Или руку потерял. А потом приехали дело закончить. Нет, мне нифига их не жалко. Мы еще ни разу не убили того, кто не заслужил бы смерти. Большинство тех, кому мы порешили, хотели убить нас. Да, согласен. Ухватив труп за ногу и таща его к оврагу, отозвался Серго. Бур не мясник, не маньяк. Людей по ночам по подворотням не разделывает. Но он стал жестче. Жестче, чем когда? Чем когда ты встретил алкаша, выбравшуюся из запоя, усмехнулся Дима? Бур давно стал тем, кем был, жестким командиром. Белый или черный, друг или враг. Он вообще полтонов не различает. Сбросив труп во враг, пересчитали тела, все на месте. Взявшись за лопаты, принялись забрасывать тела землей. «Тебя что, мучают угрызения совести?» — спросил Балаган. «Я вот сплю спокойно». «Да не мучают, просто уже прикинул, сколько людей упокоил за эти месяцы. По самым скромным подсчетам, лично упокоил человек 50. Вон сегодня двоих, причем одного безоружного в спину», — ответил Игорь. Ну, когда найдешь другой путь, скажи, еще никому не удалось. Но есть же люди, которые никого даже не обидели за всю жизнь. Я тебе поражаюсь, друг, воткнув лопату в дерны, хлопнув Серго по плечу, воскликнул Дима. Все такие люди или на самом дне новой реальности, или уже мертвы, поскольку у них было что забрать. Я в такую яму не хочу. Я жизнь люблю, хотя она и бесшабашная, но классная. Деньги, женщина, опасность, мне по нраву. Так что не терзайся, мы солдаты, наемники, у нас только инго за светлое будущее. Правда, в последнее время молчит про это. «Интересно знать, какое светлое будущее она видит», — поинтересовался Серго. «Если честно, она мало чем отличается от нашего командира. успел нахвататься от него. Это уже не та девочка, которая пришла тогда в подвал, робкая и испуганная. А взрослая и сильная женщина, красивая, эффектная и хладнокровная». «Так поговори с ней об этом», — усмехнулся Дима. «И пойти на конфликт с Севой, — замахал руками Игорь, — нахрен не сдалось». Но мне кажется, в ближайшее время все изменится. Профессор ушел, да и Инги, похоже, скоро надоест бродяжничество. Ладно, давай закопаем и погнали отсюда. Прав, бур, если нас тут застукнуть, ничего хорошего не будет. Кстати, ты заметил, что он вроде как оберегает ее от нашего влияния? Помнит, что мы ее поддержали. Он не оберегает ее от нас, он боится потерять ее, поплевав на руки и снова взявшись за лопату, произнес благан. Боится, что мы отнимем Ингу и заставим ее идти по пути Арны, Вести у людей в какое-то неведомое будущее он станет ей ненужен. нужен. Так все-таки, получается, прав был профессор ревность? Бросая очередную порцию земли вниз, выдал свой анализ Серго. Что ему мешает стать частью этого будущего? Он боится, что ему не найдется там места. Он просто будет одним из тех, кто стоит в очереди за ее взглядом. В какой-то степени бур собственник. Он не хочет ее делить. Не понял, Дим. Вонзая лопату в грунт и обрушив приличный кусок дерна, произнес Игорь. То есть ты хочешь сказать, что Инга наше будущее, но оно не наступит, пока на пути стоит Севлот? Блин. Благон остановился и посмотрел на напарника. Ее взгляд был слегка растерянным, словно он сболтнул лишнее. Ты понял. Агата была в курсе этого расклада, она с нами путешествовала три месяца. Теперь картинка точно сложилась. Нас пытались устранить, чтобы заполучить Ингу. Как-то не вяжется это с Агатой, заметил Серго. Они друг друга терпеть не могут. Ладно, хватит. Посмотрев вниз на небольшой холм, прикрывший тела, подвел итог бессменный водитель. Все равно их зверье разроет. Пошли отсюда. Дима поднял свой пулемет, кинув лопату другу. Возможно, Гарпи думает, что сможет управлять Ингой с помощью новой знакомой. Нет, друг, что-то не так. Мы не видим картины в целом. Инга не будет работать с Агатой. Мне кажется, хотят убрать нас всех. Погибнем и сегодня, с Ингой было бы справиться гораздо проще. Она бы убрала Терехова, и тогда ее заполучила бы Амалия, Организатор стал бы правой рукой и привел бы свою Арну. Агата просто наемная работница, она же предоставила информацию о нас. Но если бы мы не взяли пленных. Выжившим подвели бы, допустим, твоего приятеля Олега, который бы, клянясь на оружейном справочнике, подтвердил, что вскрыл заговор Терехова. «Похоже на правду», — согласился Дима. «Пошли, ребята уже давно ждут». «И ты прав, нас обкладывают. План, конечно, мы им порушили, когда все выжили и докопались, но это не значит, что они больше не будут пытаться». «Бур мы закончили», — крикнул Игорь, выходя на дорогу и убирая лопаты в багажник. «Можем ехать». «Хорошо», — отозвался Всевол. «Два экипажа. Балаган, Ганс, замыкающая машина, Сергой, Инга и я, Головняк». Дорога была спокойной. Связь между машинами наладили, поэтому никакой опасности разделения не представляло. Ночевали на том же постоялом дворе, где Инга внушила за булдыги, что тот больше не будет пить. И, надо сказать, это имело последствия. Добрались, когда уже стемнело. Стоило им переступить порог кабака, как собравшийся там народ смолк и уставился на Амазонку. Всеволод уловил уважительный, боязливый шепоток, пронесшийся по залу. «Ведьма!» Барман с почтением поклонился и указал на стол, который они занимали в тот день, когда ехали в Реутов. Бур готов поклясться, что когда они вошли, он был занят кем-то из местных, но теперь пустой и чистый дожидался их. «Прошу вас, госпожа, с максимальной вежливостью и обострастием произнес барман. «Все, что закажете, за счет заведения, включая ночлег. «Дима, ты понимаешь что-нибудь?» – озадачился Серго, который не верил в людское бескорыстие. Балаган покачал головой, внимательно глядя на собравшихся. В основном мужики сидят, пьют, косятся, но вроде ничего дурного. Инга внимательно посмотрела на бармена. «Я принимаю ваше приглашение», – царственно сообщила она. «Пусть те, кто хотят со мной пообщаться, приходят после ужина». Мужчина промолчал и, отойдя в сторону, сделал приглашающий жест, больше не отнимая времени у могучей гости. Он подозвал мальчишку лет 15, ухватил за ухо, притянул к себе и быстро прошептал ему какой-то приказ. Тут мгновенно исчез снаружи. Все волж, наоборот, все понял очень быстро, ингуждали. Похоже, за булдыгу, который больше не может напиваться и взялся за ум, здесь знали, и некоторые люди хотели избавиться от тяжкой привычки. Они решили, что девушка поможет им. Ужин прошел за тихим разговором. Обсуждали произошедшее на дороге, а также сложившийся план. Пора было вскрыть нарыв в новой Москве. Но для этого нужен Жуков и, конечно же, санкция Амалии. После ужина Инга сделала знак бармена и указала на пустой угол, быстро что-то проговорила. Тот кивнул и куда-то ушел. А через две минуты в том месте, куда указала девушка, появился стол, два стула и несколько больших свечей. Инга встала, оглядела зал, затем пошла к столу, уселась, глядя в сторону бара и кивнула бармену, разрешая начать. Сел топерся спиной на стенку. Ему стало интересно, сколько найдется желающих закодироваться. Пока что в зале все сидели и смущенно переглядывались. Наконец, женщина, сидящая рядом со здоровенным детиной, пихнула его локтем и взглядом указала на пустой стул. Тот неловко поднялся, едва не прокинув стол, за которым сидел и как-то бачком прошел к Инге. «Госпожа, как мне тебя называть?» — очень робко и боязливо спросил он. «Зови Арной». Громко, чтобы слышали все, попросил Инга. «Садись». «Спасибо». Мужик плюхнулся за стол. «Госпожа, э, просто Арна» ну у меня беда. Я не пью, не наркоман, но я...» Он замялся, косясь на зал. Ну ты трус», — не слишком скрывая то, что, в принципе, так все знали, закончила за него амазонка. Мужик обреченно склонил голову, глядя в столешницу. Всеволод не слишком удивился. Ему в жизни приходилось встречать сильных, но очень робких людей, добрых, тихих, спокойных. В итоге они становились настоящими трусами, боящимися, несмотря на свою силу, встать и дать отпор. Инга задумалась, задумалась надолго. И Бур понимал ее дилемму. Ей ничего не стоило сказать. Иди, ты больше никогда не будешь бояться. И мужик ушел бы храбрейшим на свете. Но ведь это навсегда лишило бы его чувства самосохранения. Сколько он проживет в мире, где не всегда можно идти вперед, иногда важнее отступить? «Твоя проблема не в трусости. Ты добрый и робкий человек», — наконец произнесла она. «Я не буду внушать тебе, что ты храбрый. Это просто убьет тебя. Я не буду внушать тебе ненависти или злость, что против моей природы». — Я дам тебе возможность решать, — она посмотрела в его глаза. — Ты сможешь сам решить, когда тебе быть храбрым, а когда добрым. Твое сердце подскажет тебе. Иди. Проситель поднялся, и Всеволод почти мгновенно увидел разницу. К столу шел робкий, затюканный проблемами человек, а из-за стола встал мужчина, способный их решить. — Спасибо, Арна, — произнес он. — Ты дала мне надежду. — Иди, — еще раз повторила Инга. — Но помни, если ты обернешь мой дар во зло, я вернусь и заставлю тебя заплатить. Мужик твердо встретил эти слова. Я запомню. И широким, уверенным шагом направился к своей жене или просто подруге. Он сел рядом, притянул ее и крепко поцеловал. А потом плотину прорвало. Народ пошел. Сначала посетители бара, не все, конечно, но половин точно, а потом люди с улицы, иногда целые семьи. Инга внимательно слушала, думала, что-то говорила, и просители уходили счастливыми. Или молчала, качала головой. И человек тихо и незаметно исчезал в толпе, не рискнув поднять глаза. Многие, похоже, думали, что ведьма сможет решить их финансовые проблемы, вернуть любимых или даже умерших. Таких Инга отправляла прочь, не дослушав одним взмахом руки. У нее не требовали, у нее просили, если и если ей были не согласны с отказом, то ничем своих эмоций не выдавали, только косились на все волды остальных, внимательно наблюдающих за происходящим с оружием в руках. Инга лечила детей, зашивала от пьянства. Одна мать приволокла сына наркомана, парня подкосил переход и гибель любимой девушки. Он нашел большой героиновый тайник, еще когда шлялся по старой Москве. Инга не смогла отказать, она навсегда закрыла ему дверь в мир отравы, правда и притупила боль от потери любимой. Многое за этот вечер увидел все и остальные. Если Андрей, Дима и Игорь находили такую практику вполне приемлемой, то Бур столкнулся с дилеммой. Он раньше был категорически против подобного, но сейчас, увидев, как те, кто пришел сюда за помощью и получил ее, уходят полной надежд на будущее, что подтачивал всю теорию неприятия внушения. Значит, по доброй воле это уже не внушение, а помощь? В принципе, Инга за секунду делала то, на чем зарабатывали психологи мозгоправы, выкачивая из людей деньги. И если подобное делалось желание клиента, значит, это точно такое же лечение? Наконец, все кончилось. Инга сидела и буквально светилась. Всеволод склонился к голове Димы и тихонько спросил. «Ты видишь свет, идущий от Инги?» Балаган внимательно посмотрел на девушку, потом покачал головой. «Нет, Сева, все как обычно, а что?» «Ничего, Дима», — улыбнулся Бур. «Просто сейчас я вижу, что она по-настоящему счастлива». Ровный, не слишком сильный золотистый свет шел от девушки, которая, сидя в темном углу, напоминала свечу. Ее сильно утомило то, что она делала, но сейчас Севал чувствовал, как из нее буквально изливается счастье. Она ощущала, что живет не зря. Амазонка была рада, что помогла стольким людям.